Глава одиннадцатая. Петербург, 27 июля 1795 года. — Сколь же неразумно, — сокрушался князь Алексей Борисович Куракин во время завтрака, — это же возмутительно так поступать. Я знал, по какому поводу такие возмущения. Вчера пришли сведения о результатах битвы при Кибероне. — Я полностью согласен с князем. Глупость несусветную сотворили французские роялисты мигранты и шуаны крестьяне во Франции, выступавшие за монархию. Это какое то жест отчаяния со стороны любителей королевской власти и противников революции. Ладно, роялисты, они хотят хоть что-то сделать, чтобы только показать, что это явление еще живо. Особенно подобное актуально после смерти Людовика Карла, объявленного роялистами королем Франции. Теперь провозгласили королем Луи Станислава Ксавье, графа Прованского, но англичане... Они-то чего подписываются на такие авантюры. — А этот французский генерал Гош весьма хорош, — сказал Куракин и рассмеялся полученному каламбуру. — Позвольте ваша светлость с вами не согласиться, — сказал я, ловя на себе удивленный взгляд князя. Это был тот редкий случай, когда Алексей Борисович соизволил пригласить меня на завтрак. Обычно мы или обедаем вместе, или же и вовсе можем день-другой не видеться. Отправленные в имение к Степану Борисовичу Куракину дети сужали круг тем, который хотел со мной обсуждать князь. Я не мог в этих обстоятельствах настаивать, так как уже видел некоторый перегрев Алексея Борисовича от моего общения. Его мозг, может быть, и без полного осознания пытается сопротивляться вкладкам, которые я всеми силами пытаюсь заложить в Куракина. «Объяснитесь, Михаил Михайлович», — попросил князь. «А еще два месяца назад я был Мишей», — подумал я. «Извольте ваша светлость», — сказал я, — Элегантно протер и без того чистый рот кружевной белой салфеткой, возбуждающий больше интерес у князя созданной паузой. Генерал Гош упустил возможность и лишь исправлял собственную же оплошность. Вот как. Но в реляциях пишут, что роялисты получили полный разгром. Куракин даже чуть придвинулся на стуле к столу, чтобы быть ближе ко мне, сидящему напротив. Разгромлены, пожалуй, больше всего шуаны. Вчерашних христиан бросили в бой, Но сами роялисты оставались под прикрытием английской эскадры. Такие действия, если мне будет позволено высказать собственное мнение, только лишь бросают тень на роялистов и показывают их полную неспособность к действиям, сказал я и вновь элегантно отпил вина. Вообще, я за собой замечаю, что манерами превосхожу чуть ли не самого князя. То, что еще недавно казалось кривлением здесь, в Петербурге, превращается в изысканность. Но генерал Гош имел задачу не дать действовать роялистам, он ее выполнил. Была бы рядом французская эскадра, так и можно говорить о полной победе Гоша, — настаивал князь. Безусловно, ваша светлость. Но роялистам дали закрепиться в Британии и в Андее. При том, что сил у любителей короля было не более десяти тысяч, может, только поддержка английской эскадры представляла силу, — оппонировал я. — Признаюсь, меня настораживает ваш большой разум, — задумчиво сказал князь. — Сложно понять, в чем вы, малосведущ. — Благодарю за столь лестную оценку, но позволю себе дерзость и замечу, что есть то, в чем я пока мало понимаю. К примеру, чувствую себя простофилий при выборе туалетов, — сказал я, сам несколько растерявшийся от слов Куракена. Это вы верно подметили. Алексей Борисович изобразил сдержанную улыбку. — Что-то его гложет. Обычно князь более открыто выражает эмоции, по крайней мере, дома. «Я вам, ваша светлость, уже говорил, что Франция придет к той или иной форме монархии. Появится диктатор, как бы его ни назвали, который на словах станет поддерживать революцию, но мало чем будет отличим от монарха», — напомнил я Куракину. «Когда-то Наполеон зайдет на олимп французского политикума. Скоро, но пока он лишь один из многих, хотя и популярность неудавшегося русского артиллериста растет. Примечание. Наполеон Бонапарт поступал на службу в российскую армию, но не срослось». «Да, я думал над вашими доводами и их не лишенными смысла. Более того, после победы при Кибероне именно генерал Луи Лазар Гош может стать тем самым диктатором. Он красив, черноволос, смел и удачлив», — говорил князь, но делал это несколько отрешенно, будто такой увлекательный процесс, как гадание о будущем, его вовсе не интересует. Я не стал спорить. Может быть, именно этот самый Гош сейчас и популярный, но я о нем ничего не знал». Не было этого генерала ни при Пресиш Эйлау, ни под австралицем, тем более при Бородино, так что есть предположение, что он не дожил. Примечание. Генерал Гош умер от пневмонии в 1797 году. Но вот как не видят остальные люди, что Францию ждет военная диктатура, я удивлен. Может это и после знания, но то, как французы любят именно генералов, говорит о многом. Устала Франция, отговорили и работы гильотины стабильности хочет. Так что, будет это Гош, Наполеон, да хоть и Мюрат, не важно, важно, что в военной диктатуре быть. Думаю, что Октябрьская революция в России стала возможной после того, как временное правительство ничего существенного не решило. И народу, а большевиков все же немало кто поддержал, хотелось сильной руки и порядка. не всегда замещается сильным правлением. Ваша Светлость, будет ли мне позволено поинтересоваться, что возгложит? «Может, статься, я могу чем-нибудь помочь?» — спросил я. «Уже надоело недосказанность». «Ты, Миша, мне помочь?» «Да уже помог», — вспылил Куракин. «Правду говорят, что пришла беда, открывай ворота, и что она всегда в компании приходит». «Ты знаешь, что меня уже записали в креатуру Павла Петровича? Это значит, что мне отказано в некоторых домах, почти во всех домах. Еще не разговаривал толком с наследником, а уже клеймо ставят». Куракин не кричал но говорил с большой долей огорчения и так четко, вбивая каждое слово, что могло сложиться впечатление, что стоит ор. «А вообще быстро тут!» Вот только перекинулся мой покровитель с наследником парочкой слов, и все, теперь он нежелателен в обществе. О чем это общество думает? Что, Екатерина вечная? Не видят, что ей все чаще становится плохо. Хотя, старушка еще бодренькая, на людях так точно. Слышал я и от Куракина и от тех немногих гостей, которые приходят в дом князя на обед, что императрица может протянуть еще долго, потом или медики судачат. А там, гляди, Александр в полную силу войдет. А с Павлом, с его-то образом жизни, может еще что-то скорее случиться. Так что не столь глупые и недальновидные были придворные. Это я знаю, что сердечко у государыни не очень. И вот что еще понимаю, что я теоретически был бы в силах продлить жизнь Екатерины Алексеевны. Тут или поддержать сердце магнием, да чуть изменить диету, увеличить время прогулок. Ну или решить вопрос с замужеством любимой внучки императрицы Александры Павловны. Это же государыня в иной истории плохо стало от того позора, который принес России отказ шведского короля жениться на Александре. Платон Зубов так интриговал, что подвиг Густава Адольфа на Димаш. А дело было в принятии и непринятии протестантизма Александры. Пока не отвечу на вопрос «Зачем?», но скажу, как можно продлить жизнь государыни. Последнее вообще просто – убить шведского короля. Охрана в этом времени мух не ловит, можно и осуществить акцию. Тогда не будет сердечного приступа у императрицы, так как не будет оскорбительного отказа от Густава Адольфа в свадьбе. В более тепличных условиях императрица, может, прожила бы и больше. Теперь ответ на вопрос «Нужно ли мне это?». Честно, даже думать не хочется, учитывая то, сколько нужно сделать и как напрячься, чтобы получить иллюзорный шанс продлить агонию Екатерининской эпохи. Я и раньше был уверен, что Екатерина Алексеевна, несмотря на то, что по сути узурпаторша, немало сделала для России только в первый период своего правления. Сейчас же я убежден в том, что зубовщина — это позор для империи и стагнация режима. Ничего нового не будет происходить, реформы тем более не пропустят а они нужны. По моим планам, я смогу приподниматься только после восхождения Павла Петровича на престол. Я же прицеп к Алексею Борисовичу Куракину. Будет мой благодетель в фаворе, и я рядышком, за спинкой. А получится, так я и вперед вырвусь. Тут бы добраться до монарших мозгов, хотя, ой, чую, с Павлом сложно придется. Между тем, в нашем разговоре с князем установилась тишина, но он пришел даже эпитет «Мертвая». И вправду в гроб краше кладут. Жизнерадостный Куракин прям на себя не похож. Весь в думах, потупил глаза и вилкой водит по тарелке с мелкими кусочками мяса, пожаренными в соусе на основе сметаны. Я не спешил лезть с расспросами. Видно же, что сам расскажет. Не сейчас, пару минут потупит и поведает, что же за беда приключилась. Я, к примеру, особых проблем не наблюдаю. «Может так быть, Миша?» Не поднимая глаз, говорил Куракин. «Мне придется даже отказаться от ваших услуг, как и подумать, где еще сократить расходы». Алексей Борисович все же поднял глаза, высматривая мою реакцию на сказанное. Но я был невозмутим. «Что? Всего-то деньги?» «Нет, это проблема, но ведь не такая уж и большая». «Дело в том, что я имел в загашнике сладкую пилюлю для князя. Приятный сюрприз, раскрывать который собирался только во второй половине августа, когда все расчеты еще раз подтвердятся». Поместье его, Белокуракина, уже списанное Куракиным, как неликвидный актив, вернее, не приносящий должного дохода, готово удивить своего хозяина. Я поддерживаю переписку с Тарасовым, которого уже думаю, как вырвать у князя и начать с ним реализацию серьезного проекта. Приказчик написал предварительные выкладки по прогнозам прибыли. Так вот, усредненно получалось 5,5 тысяч рублей только для этого года. Да, по сравнению с долгами князя, это капля в море. Но все равно же пять тысяч — это пусть и не возврат по векселям, но нормальная жизнь для князя без особых излишеств. Примечание. В реальной истории, по восшествии на престол, Павел оплатил долги Алексея Курахина в более чем 300 тысяч рублей. «Кредиторы, словно по чьей-то недоброй воле, стали требовать возврата по всем долгам», — жаловался князь. «Известно, Ваша Светлость, почему?» — не удивился я. «Известно». И тут я размыслил, что без твоего участия не обошлось. Этот ты, Миша, надоумил меня пойти на сближение с Павлом. Взгляд кормильца стал жестким, угрожающим. Плохо, но не критично. Подобное прозрение прогнозируемое. В своих неудачах человек чаще всего винит других или же непреодолимые обстоятельства. И то, что я стану таким вот молниетводом, предвидел. А я, простите за дерзость, и сейчас уверен, что нужно примкнуть к партии, которая уже через год-два станет царствовать?» — ответил я и впервые осознанно принял вызов на бой взглядами. «Ты не забылся, семинарист?» — жестко сказал князь. Я отвел глаза и сделал виноватое лицо. «Все специально. Вот он, Куракин, главный, доминант. Вот только будет он помнить тот мой взгляд, подспудно ожидать его, стремясь не провоцировать подобного впредь. Я показал, что могу быть сильным, не подчиняясь князю. В сущности же...» Я мог и уйти, свободный человек. А контракта мы никакого не подписывали. Более того, я получил жалобы за год. Прощения прошу, Ваша светлость. Только не могу я отступиться от своих слов. Пользы ради хотел бы отметить, что в любом случае кредиторы объявились бы, боясь, что вы вновь уедете. И вот только хотел сказать про успешный опыт в поместье, как одернул сам себя. Ладно, это я больше переживаю, как его высочество Павел Петрович примет меня. Я же, Михаил Михайлович, не смогу быть при Платоне. Выше это моего понимания чести и достоинства. Братья мои не смогли, и я не смогу. Князь положил на конец вилку, и Лакей сразу же убрал недоеденное блюдо. Знают, что Куракин теперь не будет есть. Мало того, словно по волшебству на столе появилась водка и стограммовая рюмка. — Выпейте со мной? — спросил князь, но не ожидая моего ответа, Быстро опрокинул рюмку, чуть поморщившись, потом вновь посмотрел на меня. «Ты, Миша, честен со мной? Добра желаешь? А как иначе? Так складывается, что мое благополучие — это и твоя работа, оклад и мое благоволение?» «У нас сеанс вопросов-ответов самому себе. Но я посчитал нужным заверить в преданности и что все будет хорошо. А после решил чуть отвлечь князя интересными проектами». Ваша светлость, не скрою, я очень хотел бы, чтобы вы возвысились, рассчитывая на то, что и я буду вам помощником. Я предельно откровенен. И время фаворитов уйдет, это пережиток. Насчет же денег, то и тут можно заработать. Смех Алексея Борисовича не дал мне продолжить. Мне работать, смелся князь. Зачем же? Деланно удивился я. Вот, к примеру. Газеты я читаю, книги почитываю, если хватает времени. Благо и читать-то нечего. Дело в том, что Михаил Михайлович Спиранский прочитал все, что только было в доступе, а индустрия литературы пока не слишком развита. Так что уже ориентируюсь в этом мире, но смотрю на все немного иным взглядом человека из будущего. Так вот, уже на навскидку я нашел одно направление, которое никем, насколько я знаю, не занято. Крестьянин стоит до 100 рублей, это некий специалист. Если с большой семьей, до 300 рублей». Но тут семья должна быть всем хороша из перспективы взрослых сыновей. Однако только один крепостной, но повар, стоит от полутора тысяч до двух с половиной. Кроме того, таких поваров днем с огнем не сыщешь в газетах. Я нашел три объявления, которые исчезли уже в следующем номере. Следовательно, поваров покупали сразу. Что есть повар в современном понимании? Так нужно готовить что-то такое такое. Главное — это удивлять гостей в обед. «Вы предлагаете учить поваров, я правильно понял?» Князь отвлекся от негатива и с интересом слушал меня. «Не вижу ваша светлость сложностей. У вас француз повар, но, простите, в блюдах он может быть более изобретательным, чем нынче. Подучиться ему следует. Спрашивал я у него, как делается соус де субис, не знает. Зато хорошо умеет готовить улиток, которые в порядочном обществе есть не станут», — говорил я. — И ваш повар стоил бы все двадцать тысяч, будь он крепостным. — Поболее, я так думаю, — поддержал разговор Куракин. — селяне неразумны. — А смею не согласиться. Разные есть. Выбрать разумников можно и в Белокуракина. Нужно-то всего два десятка, и доход станет тогда сорок тысяч, при том, что само обучение обойдется не более двух тысяч. — Я на досуге все посчитал, — сказал я. — На досуге, — усмехнулся князь. Даже и не могу представить, когда он у вас бывает. Вина не пьете, женщину не завели. Все пишете доучите, да а нет, так стезаете себя казацкими забавами. Вот только сейчас, глядя на вас, и понял, зачем же было так себя мучить. Докладывают князю, я знал об этом. Ну а то, что я действительно стал наконец меняться внешне, факт. Вот только развитие резко затормозилось из-за того, что в одиночку приходится ограничиваться физкультурой. Воспитанники уехали, а так раскрутил бы князя на найм учителя фехтования, да сам с ним больше занимался. Но все равно, нужно вызывать Северина из Белокуракина, иначе прогресса не будет. Ваньку обижу, можно и попробовать. Да и в Белокуракина отпишу, как бы нашли людей грамотных, доспособных, может и в иные имения. Заниматься подобным не стану. Вы, Михаил Михайлович, и займитесь. Да еще думаете, как меня своего добродетеля выручать. — Я пока откуплюсь от кредиторов, но ненадолго, — говорил князь. Было видно, что настроение Куракина улучшилось. — Ну, вижу, что просить желаете. — Говорите. Знаю я о том, что скоро человеком состоятельным станете. пача оклада серебром получите. Управляющий из Белокуракина прислал письмо Давича. — Доход ждет больше в два раза за прошлый год. Тарасов украл у меня аргумент. — А просить я хотел и для себя и для сына вашего, Бориса Алексеевича. Пора недорослям науку шпажного боя познавать. Да стрелять учиться. В своей просьбе я прикрывался сыном Куракина. — Федьки не хватает? — спросил князь, на мгновение задумался и дал добро. — Я спрошу, кого нужно. Найдем мастера. Нынче таких героев войны хватает. К приезду сына будет учитель шпажного боя. Пойду я отдохну. Князь кивнул лакию на графин с водкой. — Понятно пойдет к себе в спальню пьянствовать. Ну, да его здоровье, пусть гробит. Федька — это дядька княжича, то есть своего рода воспитатель и слуга в одном лице. Зачастую к борщукам представляли инвалидов в понимании ветеранов. Некоторую армейскую науку такие дядьки давали, рассказывали о солдатской жизни. Может быть, не самый плохой способ дать понимание недорослю о военной службе. Вот только Федор уже седовласый, явно сдающий мужик, Хотя с понятием и далеко не глуп, с такой народной хитрецой. И нужен учитель фехтования не только мне. Так что прикрыться княжечем – хороший вариант. Я смогу договориться с учителем фехтования и воинского дела. Именно такой нужен. На чем я буду настаивать. Если бесплатно не получится пристроиться к занятиям с недорослями, то заплачу. Не такой я уже и бедный человек. 932 рубля имеется. Это с тем, что получил от князя и расчет от семинарии. При этом я купил несколько книг по химии и по физике. Мой реципиент неплохо разбирался в физике, на уровне современного ему развития науки. Но химии был равнодушен, если даже не враждебен. Даже такой просвещенный человек, но рожденный в семье священника, имел некоторое предубеждение к науке химии. Но теперь ему придется стать и химиком. Вот только я не особо знаю истории химии. Открыли ли валентность, определили ли число богадра, моли, периоды, ну и все такое. Таблица Менделеева уже начерчена, элементы расставлены. Проблема только в названиях. 15 элементов названы в честь людей, но их этих элементов и нет. Вот изучаю современную химию, чтобы в моей таблице не было искусственных, еще не созданных элементов, или тех, которые еще не открыты. Не забываю я и о своем предназначении, том, что было бы уготовано Михаилу Михайловичу Спиранскому, будь он един в своем сознании, а не соединись с другим, надежденным, то занимался бы правом, почти не размениваясь на иное. Взялся я было дело посмотреть законы. Нет, часть моей сущности неплохо знала законодательство Российской империи, правда, я ожидал большего. Так вот, все это мрак. Создается впечатление, да нет же уверенность, что никакой системы нет. Право сугубо прецедентное. Случилось чего, на те указ. А как же стимулировать законами развития или предугадывать тенденции развития общества? Есть частью и такое, но точечно. А как судят в губерниях? Да там каждый сам себе Соломон судья. Единая система уголовного права или какого иного? Нет, не слышали. И почему? Неужели не учили римское право? Да хотя бы опираясь на опыт римлян, можно выстроить примитивную, но систему единозакония. Много законов, противоречащих или тех, что не работают. К примеру, знает ли императрица или командующие войсками, что где-то в России есть морская пехота. Петр Великий, как утвердил создание таких полков, так никто и не отменял. Не удивлюсь, если на их содержание выделяются деньги. Или другое, когда маловажные вопросы решаются на самом верху. Но почему императрица должна решать топить в коллегиях летом печи или нет? А еще проводить этот вопрос через Сенат. И насколько актуален этот вроде бы действующий закон, учитывая, что ряд коллегий просто пустые, там нет сотрудников? Или задел на будущее? Павел Петрович вновь ведет коллегии и заставит там работать? Я не говорю про юридический язык, стилистику написания законов. Русское законодательство нужно сильно перетрусить, оставить актуальное, кодифицировать в единые кодексы, желательно с разбивкой на уголовное право, административное, гражданское, Два последних нужно подумать, как переименовать. Особенно гражданская, а то и якобинцем обзовут. И это я еще не добрался до законов, не работал с архивами. Так только то, что нашел в доступе. Огромная работа, нужная работа. И я готов этот труд осуществить. Господин учитель, а не будет ли чего угодно? Воркующим голоском спросила Марфа, прерывая мои раздумья. А глазки-то бегают, чегось хотят. Я быстро сей же час все что угодно. Продолжала свои призывы к греху Марфа. Это та, которая завидовала постельной прислужнице князя Агриппини. Марфа — склочная баба с завышенной самооценкой. И это было бы мне безразлично, уже давно мог с ней мять постели, но она толстая. Есть и полные женщины интересные, но Марфа — вот вообще колобок. И нет, это неплохая характеристика. Для аборигенов напротив, Марфа — эталон сексуальности». Вот только я предпочитаю иных женщин, как минимум поменьше ростом, и уж точно в более низкой весовой категории. Удивительно, но в этом мы с реципиентом солидарны, причем полностью. Не слишком ли много совпадений между Надежденным и Спиранским, чтобы считать попаданчество в тело префекта семинарии случайным? Да только кто мне ответит? В осаду Марфа брала меня основательно. Узнали тут, что я поповский сын, семинарист да еще и на окладе в четыре сотни рублей. Знаю, догадываются, что это не все мои деньги. Вот женщина и решила, что я растаю в ее мощнейших объятиях и буду столь благодарным, что Марфа заживет аки -барыня. Нашептали мне мотивы женщины, отчего она стала для меня еще менее приятной. Сперва это меня веселило. Тут с развлечениями не очень, так что учусь радоваться малому, но сейчас уже не смешно. «Спасибо, Марфа, ничего не нужно», — с нажимом сказал я. «Ну как же, сударь?» Марфа прильнула ко мне всем своим сердцем, двумя, каждая объемом в литров восемь-десять. «Может быть, и да. Нет». «Уходи или прогоню», — жестко сказал я. А на следующий день у меня в постели появились клопы. Очень неприятное создание. Потом и в подушке иголки. «Это колдовство такое». Еда пресная стала, часто переваренная или пережаренная, могло быть и наоборот. Не обижайте женщин, они умеют отплачивать старицей.